Глава 11 Внимание Олега привлекла темно бордовая иномарка от английских производителей люксовых автомобилей с латинской буквой «Б» между двух крылышек. Олег видел эту модель на Женевском автосалоне. Конечно, не сам на него ездил, а в интернете картинки смотрел. Но машина была шикарна. Один цвет чего стоил. Он еще тогда, разглядывая фото автомобиля, подумал, что ему всю жизнь надо копить на нее, при этом не пить, не есть и не покупать себе одежду. Даже анекдот тогда вспомнился на эту тему. Только соберешься себе Бентли купить, так или носок порвется, или беляж купишь, и опять покупка отодвигается. Посидеть бы хоть внутри, запах салона ощутить, кожу сидений потрогать, одно только это уже будет сродни оргазму. И вот это воплощение его мужских фантазий припарковалось сейчас на парковке. Да он даже дышать перестал, не веря своим глазам. Он видел репортаж с той Женевской выставки и слышал, что именно эта выставочная модель уже куплена бизнесменом из России. Он тогда еще обратил внимание на необычный цвет машины. И вот эта машина здесь, сейчас подкралась тихо урча двигателем. Задняя дверца распахнулась и из нее вышел. Олег не верил своим глазам. Стефан! Так это он, значит, купил эту красавицу. И почему я не очень-то на самом деле и удивлен рассмеялся Олег. Наблюдая за тем, как Стефан обошел машину, открыл вторую дверцу и чуть ли не на руках вынес из машины его маму, Олег улыбался. О да! Его мама достойна и этого автомобиля, и этого удивительного мужчины, в буквальном смысле сдувающего пылинки с его беременной матери. О том, что они оба, и мама, и Стефан, буквально лучатся счастьем и, наверное, в темноте даже светятся, было видно, как говорится, невооруженным взглядом. Вот теперь он, Олег, совершенно точно знает, как выглядят две половинки одного целого. «Оказывается, это правда, что есть где-то твоя истинная половинка». Он не один раз наблюдал, как мама общается со Стефаном. Мама только протянет руку, а он уже вкладывает в нее то, зачем именно она ее протянула. Маме достаточно на него посмотреть, даже когда Стефан в этот момент стоит к ней спиной, и выражение его лица меняется на умиротворенное. Олег никогда раньше не видел, чтобы люди так чувствовали друг друга. «Мам, привет! Ты преступно хорошо выглядишь, ты знаешь об этом? И мне кажется, или так оно есть, с каждым днем становишься все красивее и красивее». Олег встал и нежно обнял маму. «Стефан, добрый день». Мужчины пожали друг другу руки. «Олег, может, вы с мамой внутри посидите? Сегодня еще слишком холодно». «Да без проблем», — легко согласился парень и наклонился за своей чашкой чая. «Нет, мальчики», — раздался голос Катерины, и она улыбнулась. «Я хочу остаться на улице. Стефан, сердце мое, я тепло одета. Ты же сам сегодня заставил надеть меня этот меховой жилет. Олежек, не слушай его сегодня. Просто он нервничает за то, как у нас сегодня все пройдет с твоим отцом». Олег не мог удержаться от ответной улыбки, глядя на маму и на Стефана. «Стефан, не переживай, я сижу здесь уже час, и сюда не дует. Я специально выбрал этот столик, но если ты настаиваешь, то мы зайдем внутрь». «Нет, если моя королева решила, останьтесь здесь», совершенно серьезно ответил ему Стефан. «И спасибо, что согласился сегодня быть с матушкой». «Кати, любовь моя» может все всё-таки передумаешь и разрешишь поехать мне с тобой?» «Нет, Стефан, поезжай по своим делам. Мы справимся. Твои дела не могут ждать». Она погладила Стефана по щеке и улыбнулась. «Там ты нужнее. Да и потом, я ведь здесь под охраной буду, и сына, и Амели, помнишь?» «Хорошо», — согласился наконец Стефан. «Но через два часа я вас жду у нас дома». «Олег, окажи нам честь своим присутствием на ужине у нас дома. Мы с твоей мамой хотим серьезно с тобой поговорить». «Ужин у вас дома? Хорошо». Олег удивленно посмотрел на мать, но она лишь загадочно улыбнулась. Конечно, он уже бывал в доме у Стефана и мамы, и просто так, и на ужине. Но сегодня Стефан как-то уж очень торжественно его пригласил, да еще и предстоящим разговором озадачил» а Стефан, получив подтверждение Олега, закончил. «Спасибо. Сегодня у нас с твоей матушкой знаменательный день. О своей машине не переживай, я распоряжусь, и ее отгонят, куда скажешь». «Что? А мы...» Договорить да Олег был не в силах, боясь даже предположить, на чем они с мамой поедут в суд. «Да, это машина твоей матушки. В этой машине ей наиболее комфортно в ее положении». Подтверждая самые смелые мечты Олега, кивнул Стефан в сторону тёмно-бордовой красавицы. «А за мной уже приехали». «Олег, твой телефон скоро разрядится. У вас есть еще почти час. Заряди, будь добр». Олег недоверчиво проверил свой телефон. «Надо же! Правда, всего 20% зарядки осталось». Мужчины попрощались. Стефан присел на корточки перед Катериной и что-то прошептал ей на ушко, положив свою большую ладонь на ее округлившийся животик. В ответ мама отрицательно покачала головой, улыбнувшись, потом аккуратно сняла его руку со своего живота и поцеловала ее, точнее, его безымянный палец, в то место, где обычно носят кольцо замужние пары. Стефан ответил ей точно таким же поцелуем. «Это было очень странно, такого Олег раньше не замечал за ними». А потом он, услышав слова мамы, решил, что все счастливые пары выглядят со стороны немного странно. «Поезжай, мой король, с твоей королевой все будет хорошо, мы здесь справимся, поверь». Стефан уехал, а Олег махнул официантке. «Мам, чаю?» Увидев умоляющий взгляд матери, он рассмеялся и произнес. Моя смерть от рук твоего короля будет на твоей совести. Имей это в виду. Официантка испуганно на него уставилась. Девушка, не обращайте внимания, это мы так шутим. Сделайте моей даме латте из кофе без кофеина. И, мам, не надо так на меня смотреть. Я обещал Стефану, и я сдержу свое слово. Тем более, что ты и так уже заставила меня частично его нарушить. Ох, сын! «Латте, это ведь даже не капучино. Там и так почти одно молоко, а ты еще и кофе без кофеина заказал». Сокрушенно вздохнула Катерина после того, как официантка принесла ей напиток. «Мам, а вот это вот торжественное приглашение к вам на ужин, как понимать?» Олег смотрел на мать выжидательно. «Стефан хочет у меня опросить твоей руки?» «Ох, сын, и это тоже», — улыбнулась мать. Но не только. Он хочет показать тебе свой мир, наш с ним мир. Да, так правильнее будет.